Глава 30. Провокация. «Ты ей веришь?» — шепотом спросил Ковалев, отводя меня в сторону. «Нет. Я не верил ни единому ее слову. Злодей в нашем случае получился настолько клишированным, что все мои чувства и инстинкты вопили, распознавая во всей этой истории фальш. Вернее, даже не ложь меня смущала. Я допускал, что Мария сама верит во все, что нам рассказала. Я не мог принять своим рациональным мужским умом то, что такого масштаба провокацию могли затеять и провернуть два прыщавых подростка. На момент запуска проекта «Магеллан» и ввода в эксплуатацию одноименного крейсера им было по 15 лет. Да они знакомы-то еще не были. И уж тем более я не мог принять любовь в качестве мотива. Не в рыцарские времена живем, нет. Тут была какая-то загадка. И мое чутье подсказывало, что без тайного кукловода не обошлось. Я честно признался Ковалеву в том, что история, рассказанная девушкой, кажется мне мутной. И Егор согласился с моими доводами. А делать-то что будем? А что, собственно, изменилось после признания Марии? По ее версии, она и ее возлюбленный виноваты лишь в том, что заставили Магеллан вернуться на Землю после трехсотлетнего полета. И уже не ее вина, что за время полета на планете произошла какая-то катастрофа. Думаю, нам не стоит спускать на нее всех собак. У меня ощущение, что она говорит правду. Точнее сказать, верит в то, о чем говорит. Но узнать истину мы сможем лишь одним способом. Каким? Как ни странно, пойдя у нее на поводу. Ты серьезно? Более чем, кивнул я Егору. Если Мария окажется права, и там, в Заполярье, находится капсула времени с ее возлюбленным, мы обязаны добраться до нее». «Так уж и обязаны. С чего вообще нам помогать этой подлой...» «Тише, тише!» — шикнул я на друга. «Не кипятись. Выслушай. Во-первых, нам действительно важно услышать все мнения версии произошедшего на планете. Пусть это и версия потенциального противника. Во-вторых...» «Есть у меня один план, и ты должен помочь мне с его реализацией». Ковалев даже не стал уточнять, что именно пришло мне в голову. После того, как я разоблачил такого изворотливого и хитрого противника, у Егора не осталось больше никаких сомнений в том, кто на самом деле является лидером нашей группы. Как в принципе не осталось никаких сомнений и у остальных членов экипажа. Но я не спешил почивать на лаврах. Ковалёв мне был нужен для реализации еще кое-какой задумки, и я попросил его об одной услуге. Сейчас ты, посовещавшись со мной, взвесив все «за» и «против», объявишь свое решение. Егор внимательно слушал. «Мне нужно...» — продолжал я шепотом, «Чтобы ты все же вынес на голосование два варианта. Лететь к месту крушения челноков или к криокапсуле нашего героя-любовника. И что это нам даст?» — не понял Ковалёв. «В глобальном смысле ничего. Нам действительно нужно лететь в Заполярье к этому косу, но для реализации моего плана мне все же нужно, чтобы ты сделал так, как я прошу». Я подошел к Егору вплотную так, чтобы никто не смог нас услышать и изложил свой план. «Хорошо, Герман. Я сделаю все, что нужно». Кивнул он мне. Спустя полчаса Ковалев вновь собрал всех нас. Страсти среди экипажа уже улеглись. На Марию демонстративно никто не обращал внимания. Девушка, насупившись, сидела возле кабины пилотов, погруженная в свои мысли. Ковалев кашлянул, прочистив горло, и произнес: Господа, мы все взрослые люди, военные. Члены миссии Могеллан, у каждого из нас есть свои мысли в связи с открывшимися фактами. Прошу принять во внимание, что Мария не является нашим врагом. Давайте помнить о том, что мы все, включая и Марию, Не только офицеры Звездного флота Земли, но и единственные представители нашего мира на этой планете. Мира гуманного, мира технологий и прогресса, мира людей. Прошу всех вас помнить о том, что мы – люди. Марию можно осуждать за ее политические взгляды. Ее можно судить за диверсию, которую она и ее сообщник совершили. Но нельзя отмахиваться от того, что ее версия правды в ее собственных глазах все же является правдой. Она верит в то, что наше общество несовершенно. И уж точно не Мария в ответе за ту трагедию, которая произошла на планете за время нашего отсутствия. Я не знаю, как сложится в дальнейшем наша судьба, но я точно знаю, что от наших решений от нашего поведения зависит будущее этой планеты. Мы – та сила, которая будет задавать вектор развития обществу Земли. Мы – тот ориентир, который будет путеводной звездой для миллионов людей населяющих в данный момент эту планету. Речь Ковалева слушали в полной тишине. Даже Мария до этого, делавшая вид, что ей безразлично его мнение, заинтересовалась. Ковалев помолчал немного и продолжил. «Как ваш лидер, я призываю вас быть объективными. Как ваш лидер, я должен подать пример. Мы не должны повторять ошибок нашего общества, даже если многим и кажется, что оно было совершенным». Очевидно, что это не так. Если есть люди, которых не услышали, которым не дали высказаться, то это уже не самое справедливое общество. Предлагаю принять это во внимание и в дальнейшем учитывать все мнения. Именно поэтому я выношу на голосование вопрос о дальнейшей нашей тактике. Сильная речь. Я был очень доволен Егором. Он сделал все как нельзя лучше. Осталось лишь надеяться, что мой план сработает. Ковалев тем временем продолжал. Кто за то, чтобы в первую очередь организовать экспедицию к погибшим шаттлам? Поднимите руку. Егор первым поднял руку. За ним повторили Чак Нолан и Сергей Козырев. Трое. Кто за полет в Заполярье? Руки подняли Мария и оба пилота. Саша Репей и Коля Болотов. Трое. Подвел итог Егор и перевел взгляд на нашего геолога, до этого времени хранившего молчание. Странно. Но обычно словоохотливый старик после всего, что произошло на Ермаке за последние часы, словно отрешился от мира. Его будто и не было на борту, когда мы обсуждали столь щекотливые вопросы. Доктор Боровский даже вздрогнул, когда Ковалев вслух произнес его имя. «Леонид Захарович». Геолог поморщился, словно от кислого, но все же встал и произнес. «Мне было бы неловко озвучивать свое скромное мнение прежде старшего по званию». Доктор Боровский посмотрел на меня, намекая на то, что мой голос так и не прозвучал. На это у меня был свой аргумент. «Господа», — встал я со своего места, — «я намеренно не голосовал в первых турах, поскольку понимаю, что нас на Ермаке четное количество». Решение нужно принимать сегодня, и на прения нет времени, поскольку каждый час промедления может стоить нашему потенциальному источнику информации жизни. Как собственное промедление в вопросе поиска останков наших товарищей. С каждым часом снежный покров на месте крушения увеличивается, а наши шансы найти там что-либо уменьшаются. Именно поэтому мы с товарищем майором, как старшие по званию, приняли решение о моем нейтралитете в данном вопросе. Я могу озвучить свое мнение, но мой голос не будет учтен. И чтобы не влиять своим решением на ход голосования, делать я это буду последним. Наш геолог немного поразовел. Если до этого момента его и тревожила какая-то мысль, то сейчас он наконец определился с решением. «Я хочу принять сторону Марии», — неожиданно для многих произнес он негромко. «Что?» — удивились наши десантники. Мария тоже в изумлении посмотрела на геолога. «Я объясню, господа», — постарался успокоить всех присутствующих доктор Боровский. «Я давно живу на этом свете. И с уверенностью могу сказать лишь одно. Если есть во всей Вселенной то, ради чего действительно стоит рисковать, то это не власть или привилегии. Это даже не сама жизнь или возможность продления ее сроков» то ради чего действительно стоит идти на риск, не поддается взвешиванию или анализу. Доктор Боровский посмотрел на Ковалева. «Товарищ майор, вот вы говорите, что не можете принять мотив любви в качестве основной причины поступков Марии. А я, пожалуй, с вами не соглашусь. Именно потому что прожил гораздо дольше и видел куда больше вашего. Я тоже любил. И тоже терял близкого мне человека». Я сотни раз видел, как ради или даже во имя этого странного чувства люди поступали иррационально, совершали нелогичные поступки, граничащие с безумием. Но по прошествии многих лет мне стало совершенно ясно одно – рисковать стоит только из-за любви. И сейчас, глядя на то, как горят глаза у юной девочки при одной только мысли о том, что она может вновь увидеть любимого человека, я не могу лишить ее этого счастья. Я понимаю, что сделал не самый популярный выбор, но раз уж товарищ полковник занял нейтральную позицию, я рискну воспользоваться своим положением. При этих словах доктор несколько смутился. Резко замолчал и сел на свое место, потупив взгляд. Все уставились на меня, и я не стал мучить собравшихся. Как и обещал, я высказал свое мнение на результат голосования, уже не влиявшее. Я бы голосовал за шатлы, если вам интересно. Ковалев встал и, опережая недовольные возгласы своих десантников, отдал короткий приказ: Репей, Болотов, рассчитайте курс на координаты, которые вам укажет майор Веровая. Есть! С готовностью ответили пилоты и хором бросились в кабину. «Сразу после заправки мы вылетаем», — сообщил остальным Егор. Мария тем временем не спускалась с нас глаз. В ее глазах читался не один десяток вопросов. Она не могла понять, шутка ли все происходящее вокруг. В заправду ли мы сейчас голосовали, если да, то где здесь подвох? Я подошел к девушке и примирительно протянул ей руку. «Не ищите подвоха, Мария. Мы не враги друг другу. Моя обличительная речь, равно как и ваши признания, ни на что не влияют в этом мире. Все сложилось так, как уже сложилось. Мы не собираемся искать козлов отпущений и наказывать вас только ради принципа неотвратимости наказания. Иногда следует поступиться принципами для пользы дела. А дел у нас на несколько десятилетий вперед не в проворот. каждой компетентные руки на счету, каждая светлая голова. Так что не держите на меня зла. Мы летим спасать вашего коса. Мария, словно не веря своим глазам, робко протянула мне свою руку, и мы скрепили наш мир крепким рукопожатием. «Ну, вот и отлично», — обрадовался доктор Боровский, будучи свидетелем примирения. «Не люблю я, когда дрязги вокруг». Следующие несколько часов все провели в томительном ожидании. Мы перегнали Ермак поближе к выходу из объекта и подключили его топливную систему напрямую к НПЗ. До завершения перегонки топлива было около 4 часов. А потому Ковалев всех, кто не был задействован в заправке челнока, отправил спать. Я тоже прилег и вскоре уснул, словно младенец. Сильнейшее нервное напряжение последних часов выжило меня, как лимон, и я не мог отказать себе в удовольствии отдохнуть. Я не смог понять, сколько именно я проспал. Но помню, что проснулся от того, что на креслах передо мной разгорался интересный диспут. Я открыл глаза и услышал ровный гул двигателей. Оказывается, я проспал гораздо больше времени, чем планировал. Мы уже летели к цели. Беседовали, как ни странно, Ковалев, Мария и доктор Боровский. «Однозначно вы правы», — убеждал Ковалев то ли геолога, то ли Марию. «Эти существа на объекте абсолютно ни в чем не повинны. Они жертвы чудовищного эксперимента, но и вы поймите, к ним нельзя относиться как к людям». Это мало малоприспособленный к нынешним реалиям создания, практически ничем не отличающийся от диких животных. «Мы не знаем этого наверняка», — воскликнула Мария. «Все, что мы о них знаем, — это то, что их бросили на произвол судьбы». «Соглашусь с Марией», — вмешался голос доктора Боровского. «Мы не можем вешать на них клеймо дикарей только потому, что они пытались сожрать наших друзей». «На кого же тогда вообще можно вешать это клеймо, если не на тех, кто не отличает добро от зла?» — удивился Ковалев. «Хотите сказать, нападет на вас тайка этих детишек, а вы и защищаться не будете?» «Дело не в этом», — парировал геолог. «Я не говорю, что не буду защищаться, если меня попытаются съесть. Я говорю, что мы наделены интеллектом, чтобы не попасть в подобную ситуацию, а детишек этих нужно изучать искать возможности их социализации в этом мире. «Да, именно», — встала на сторону геолога Мария. Ковалев лишь руками развел, но тут я пришел на выручку своему другу. «Думаю, этот спор не имеет никакого смысла», — вмешался я в разговор. «Почему же?» — хором спросили Мария и доктор Боровский. «Потому что у нас просто-напросто нет статистической выборки для изучения. Мы судим об этих существах, уж, простите, язык не поворачивается назвать их людьми, лишь по первому эпизоду общения с ними. «Поделитесь с нами своими мыслями», — предложила Мария. Я уже думал на эту тему, и потому озвучил свою версию произошедшего на объекте. «Мы видели голых подростков в палатах Кнеса, так?» «Так», — согласились со мной собеседники. Мы достоверно знаем из источников, приближенных к Несу, что это рабы, которых местные жители называют карелами и находят их в пустоши в сезон Гона, так? Да, именно эти факты нам известны, — ответила Мария. Если предположить, что эти карелы и те дети, которых нам с Чаком посчастливилось встретить на объекте, один и тот же вид, то очевидно, что эти карелы вполне обучаемы, значит, интеллект этих существ сохранен. Меня внимательно слушали, и я развил свою мысль. Выходят, те дети, которых находят в пустоши еще маленькими и уводят в рабство, вполне сохранны в интеллектуальном смысле. А значит, имеют определенные навыки социализации, либо врожденные, либо приобретенные посредством нейропрограммирования. Мы же с Чаком встретили уже перешагнувших барьер дикости или, если иначе, барьер социализации детей. «К чему ты клонишь, Герман?» Не понял доктор Боровский. Я хочу сказать, что среди вас нет неправых. Те особи, которых встретили мы, уже одичали. Их жизнь, как бы это дико ни звучало, уже не имеет смысла. В ней нет разумной искры, нет места созиданию и обучению. Время упущено. Над логикой, разумом и креативностью возобладали дикость инстинкты и сила. Именно поэтому отчасти прав Егор. Но, если взять недавно рожденных особей, я пожал плечами, то кто знает, что можно вылепить из только что вылупившегося небесного детеныша? И тут правы Мария и доктор. «Получается...» — попытался подытожить Ковалев. «Нам необходимо провести эксперимент?» «Именно, товарищ майор. Нам нужно взять несколько свежих экземпляров и попытаться поработать над их воспитанием. Была бы в моем распоряжении лаборатория Магеллана...» «Я бы разобрал их ДНК по кирпичику, кислота к кислоте, но у меня сейчас связаны руки. Причем, скорее всего, связаны за спиной», — с сарказмом сказал доктор Боровский. «Постараемся исходить из того, что есть. Только тогда мы сможем с уверенностью говорить о месте этих существ в нашем мире». «Местные работорговцы уже четко определили их место», — заметил Ковалев. «Мы выше этого», — ответил я. На наши плечи ложится серьезный груз ответственности. Мы должны определиться со статусом этих небесных детей, должны определить их место под солнцем. Не забывайте, таких баз по всей Земле может быть множество. И после того, как мы поймем наверняка, разумны они или нет, нам нужно будет решить самые трудные морально-этические задачи: как донести до местного населения мысль о том, что есть, и порабощать этих детей плохо. И второе. Нам самим нужно понять, как относиться к этим детям. Все уставились на меня, не совсем понимая, что я имею в виду. Я встал и прошелся перед своими слушателями. Как думаете, когда небесные люди сеяли жизнь на этой планете, они задумывались о коренном населении? Не их ли рук дело эти катаклизмы, уничтожившие 90% жизни на Земле? Если это так, то там, под землей, наш враг. Опасный и заклятый враг. Это армия, которую оставили тут до поры до времени наши враги. Рано или поздно эти враги вернутся, чтобы возглавить эту армию. Судя по реакции, под таким углом на проблему небесных детей никто из присутствующих не смотрел. Повисла тяжелая пауза, которую прервал голос Саши Репей. «Подлетаем, товарищ полковник!»